Глава вторая. Несработавшая ловушка. Когда мы вернулись в лагерь, я продемонстрировал свою находку остальным членам команды. Вопреки моим ожиданиям, вместо радости на их лицах появилась сосредоточенная неприязнь, направленная на эту шкатулку. «В чём дело? Такая плохая находка?» — непонимающе спросил я. «А ты не знал? Похоже, твоя интуиция тоже иногда даёт сбои», — сердито сказал Райлис. «Ты хоть знаешь, что ты выкопал?» «Шкатулку с деньгами?» — невинно спросил я. «Если уж сел в лужу, то самое лучшее, что можно сделать в такой ситуации — встать и с размаху сесть в неё ещё раз». «Глупец!» — я догадался, что Райлис подобрал более щадящее выражение, которое оценивает мой интеллект. «Шкатулку с деньгами может открыть только маг. Это шкатулка — ловушка для магов». Взяв её в руки, ты получаешь татуировку, которая подчиняет тебя магу крови, нанёсшему заклятие на шкатулку. «И где же она должна быть?» — нервно спросил я. Странно. Я, конечно, не вдавался в такие подробности при помощи своей интуиции, так как одновременный поиск клада с параллельным подслушиванием разговора для моих ушей, не предназначавшегося, изрядно меня утомил. Да и тренировка с вампиром тоже внесла свой вклад, вследствие чего дар я оставил, так сказать, в экономном режиме которым он сработал бы, угрожая конкретно мне какая-нибудь опасность. «На правом запястье», — ответил тем временем вампир. Я внимательно осмотрел правое запястье. Кожа была детственно чиста. «Нет тут ничего, парноик», — фыркнул я и тут же продолжил. «Да и вообще, это как-то глупо. Если на такие шкатулки ловят магов, то их надо магам и подбрасывать, а не закапывать в запретных землях». Не поверив, Райлис подошёл и взял мою руку. Внимательно изучив её, он пришёл к выводу, что ошибся. Тем не менее, решив, что совсем уж зря Райли с панику разводить не стал бы, я всё же включил интуицию как раз в тот момент, когда за шкатулкой потянулась Ариэль. «Стоп!» Волшебница в недоумении остановилась. «Вот теперь моя интуиция сработала. Не бери её в руки. Тебе нельзя». «Но как же так? Почему на тебя оно не сработало, а на Ариэль сработает?» — спросил Вогнер. «Боюсь, точного ответа дать не могу. Только предположить». Во-первых, уже который раз в неожиданном месте всплывает тот факт, что я не из этого мира. Плюс ко всему, моя магическая сила заёмная, а не собственная. Вряд ли этот маг крови настолько предусмотрителен. Взяв шкатулку и вытряхнув из неё все деньги, я положил её на камень. Водой из фляжки создал молоток и изо всех сил ударил по ней. В момент удара раздался мучительный стон и узор в виде скорпиона, украшавшего шкатулку, начал истекать красной росой. «Кровь?» — недоумённо спросила Ами о Реале. «Именно. Если Райлис утверждает, что заклятие нанёс Маккрови, то не с помощью же святой воды он её зачаровал. Я хотел было закатить глаза, но вспомнил, как сам так явно проморгал эту западню и воздержался от прочих как вербальных, так и невербальных комментариев». «И что, мы его убили?» — спросила Ариель с неприязнью, наблюдавшая за обломками шкатулки. «Нет», — ответил вампир, «едва я успел раскрыть рот». «Кровь чёрная». «Значит, этот маг уже мёртв. Был бы он жив, кровь была бы красной. Да и не умирает они от такого». «Интересно. Кажется, вампирчик не так прост, как кажется. Будет любопытно узнать об этом побольше. Однако сейчас меня интересовали оставшиеся деньги. Отдам-ка я их Вогнеру. Он у нас всё-таки командир. Подойдя к нему, я протянул ему найденное богатство. «Возьми, у меня всё равно все карманы дырявые. Да и ночевать в дешёвых тавернах...» и есть через раз больше не придётся». «Деньги — штука зыбкая», — с улыбкой заметил Вогнер, забирая золото и сыпая его в свой дорожный мешок. «Можно и за одну ночь всё спустить, а утром даже не вспомнить, за что». От меня не укрылся жадный блеск глаз Мираэля, когда золото перекочевало к командиру, но я заставил себя не обращать внимания. Я-то не дурак, но и Вогнер тоже. Если я заигнусь об этом сейчас, то он сразу поймёт, что я подслушал их разговор а я при всём, при том, со всей своей силой, не могу нащупать грани, до которых они готовы терпеть мои выходки, из-за которой просто поулакут меня в храм силой. Вместо этого я повернулся к вампиру, уже пришедшему в себя после нашей тренировки, и спросил. «Скажи, пожалуйста, Райлис, откуда ты узнал, что данная шкатулка была зачарована магией крови, да ещё такие подробности касательно цвета и воздействия?» «Не твоё дело». «Ты что, изучал магов крови?» — проницательно спросил я. «Нет». «Это была твоя работа — ловить мага в крови?» — ещё более проницательно спросил я. «Нет! Ты помогал церкви ловить мага в крови. Моей проницательности просто не было границ». «Нет!» — уже рявкнул в третий раз Райлис. «Так, стоп. Судя по тому, как Райлис начал сереть, фонтан моей проницательности будет разумнее временно отключить, потому как нос чужие дела сунут слишком далеко и лишнюю часть запросто могут отсечь. Отойдя от вампира, который неожиданно сел на землю, и снова схватился за голову, и я прислонился к дереву. Вся остальная команда с осуждением на меня смотрела. Но эта-то психологическая атака мне была знакома хорошо. Не дожидаясь упрёков, я сам пошёл в лобовую атаку. «Что вы на меня так уставились? Ну, ловил он мага в крови. Что в этом плохого? Сколько их помог поймать, представьте! Сколько жертв предотвращено! Сколько жизни не было загублено больными фантазиями таких магов! Этого не стыдиться, этим гордиться надо!» — заявил я, выдерживая взгляд каждого. «Надо для начала начал Мираэль, порядком обескураженный таким превентивным отпором. «Совать чужие дела свой нос — это некрасиво». «В данном случае не согласен?» — возразил я. Никто не заставлял его хвастаться своими познаниями. Он сам дал мне повод задать эти вопросы. «Это не имеет большого значения», — сердито сказала Мия Реале, подходя ко мне почти вплотную. «Учитывая, что некоторые воспоминания не очень-то хочется тревожить». «То есть, по-твоему?» — я повернул к ней голову. «Отрицание — это выход?» Позволь разубедить тебя, это не так. Отрицая, можно лишь притупить боль, но не убрать её. Единственный выход — это признание. Если не верите, спросите меня о чём-нибудь». «Тебе приходилось убивать?» Наша с Мия лица разделяла не больше 10 сантиметров. «Что ж, наверное, это честно. Почти наверняка Мия использовала свои способности и вытащила уже мои не самые счастливые воспоминания, позволяя провести сравнительный анализ на собственной шкуре. Теперь придётся идти до конца». «Да», — выдохнул я. «Все остальные, даже вампир, посмотрели на меня с новым, удивлённым взглядом. Их можно понять. Я мало похожу на убийцу. Впрочем, убийцы вообще редко на себя походят». «Ну так, миориали, уже готова посоветовать мне заткнуться и не совать нос, куда не просят, запнулась, удивлённая моей откровенностью. Расскажи нам. Твой мир не производил впечатление места, где надо драться за свою жизнь, постоянно убивая тех, кто попадается тебе на пути». Что же тебя на это сподвигло?» «Понимаю. Не стоит уточнять, что мой мир не сильно далеко ушёл от данной характеристики. Просто вуаль, скрывающая всё это, со временем стала плотнее. Я ведь не произвожу впечатления убийцы, не так ли? Ироничен, полон жизни, спонтанно совершая хорошие поступки, умею признавать ошибки и уж, конечно, не упуская шанса рассказать всем вокруг, какой я замечательный, как я могу убить человека». Мой голос стал сухим и безжизненным. «Чёрт, это и в самом деле больно». Даром, что рана-то свежая, и поначалу вроде, оказавшись придавленной таким пластом впечатлений, снова начала кровоточить. Да очень просто. За всю свою жизнь я сдружился лишь с одним человеком. И совершил одну из самых больших ошибок в своей жизни. Раскрыл ему секрет своих способностей. И с этого момента моя жизнь начала становиться кошмаром. Угрожая мне, что в случае отказа от сотрудничества моя тайна будет раскрыта, и меня навсегда запрут в той секретной службе, которая первой до меня доберётся, Он требовал помогать ему с играми на бирже. «Биржа — это что-то вроде споров на деньги, только посложнее», — пояснил я в ответ на недоумённые взгляды. У него стало много денег. Он сменил жильё, купил машину. Меня даже сначала забавлял этот процесс, как человек переживает перерождение из грязи в князи. Однако аппетиты человеческие не знают меры, особенно когда утоляются мгновенно. Вскоре игры с бумажками ему надоели, и он использовал написанные мной программы, чтобы пытаться взломать сервера, то есть хранилище информации, секретных служб. На нём и так было заострено внимание, слишком уж резко он поднялся. Но поскольку прямых доказательств бесчестного получения денег не было, то его и не трогали. Но теперь им заинтересовались всерьёз. И я не сомневался, что когда его найдут и станут допрашивать, он откупится мной. Все пути вели в тупик. Переубеждать уже было поздно. Алчность полностью затмила ему глаза. И он не желал ничего слушать. Выход оставался только один — убить его до того, как он будет обнаружен. Поверьте, я не хотел этого. При помощи своей интуиции я перепробовал все возможные варианты, и в каждом из них он рано или поздно разбалтывал, кто я такой. Так что способ закрыть ему рот был только один. Я всё спланировал. Я знал, что он не заподозрит подвоха. Я знал, что у него нет родственников, которые бы его искали. Я знал, что исчезновение этого человека будет лишь на руку спецслужбам, в дела которых он опрометчиво стал совать свой нос. И я знал, что по этой причине они не дадут стражам порядка расследовать это дело. И я убил его. И тайна моя осталась сохранённой. И вот я здесь, рассказываю вам всё это. Неприятно ли мне об этом говорить? Безусловно. Но отрицание ничем не поможет. Выход только один — признать то, что произошло, и жить с этим дальше. Как жить? Тяжело. Но с признанием время лечит сильнее. С признанием ты понимаешь, что произошедшее — это испытание, которое должно было тебя изменить. Неважно, как оно тяжело, неодолимые испытания не посылаются свыше. И если ты поймёшь, что отрицательный опыт — это тоже опыт, который сделает тебя сильнее, мудрее, умнее, то ты избавишься от мучающей тебя боли. Однако избавиться от боли было легко лишь на словах. До сих пор было больно от того, что я не нашёл нового выхода, что мне не хватило сил ли, времени ли, опыта ли, чтобы разыграть всё иначе — признание, прощение и время. «Значит, признание?» — спросил Райлис. Он поднялся и подошёл ко мне вплотную. Его серые глаза буквально вгрызались в мои. В них не было слёз, читалось явное страдание. Я понимал, что сейчас моя жизнь была в опасности. Но голос интуиции успокаивающе направлял меня, веля ждать. И вот, наконец, в его глазах что-то сверкнуло. Я понял, что он увидел во мне ту же боль и поверил. «Что ж, послушай мою историю». — невесело усмехаясь, — сказал вампир. — И скажи, как можно простить себя после такого?